591. -е. Матерь Агни-йоги Мысль совершенно верна. Плоды прежних воплощений усвоены между прошлыми воплощениями. Плоды данного воплощения будут усваиваться после освобождения от тела. И будет звучать то, что в этом воплощении было наиболее впечатляющим.